Глава 21. Стелла Истины и Хранитель Дракона Дракон лежал в том же положении, что и во время обряда. Я с облегчением заметила, что на прямоугольном гладком камне под его мордой ничего нет. Но в жар меня бросило, и я порадовалась, что в полумраке никто не сможет увидеть, как я краснею. Да с чего бы им на меня смотреть, сейчас у мужчин более важные дела. Стелла Истины оказалась в затененной части храма. прямо напротив драконии Морты, но увидеть ее было почти невозможно, пока шаман не зажег свечу и не направился прямо к ней. Огонек отразился в том, чего еще мгновение назад не было, в гранях до сей поры невидимого артефакта. Стелла оказалась внушительным столбом из прозрачного материала, вписанным в круг, на краях которого стояло пять невысоких постаментов с чашами. В них шаман и зажег огонь поочередно. В четырех чашах пламя повторило цвета всех известных стихий. Желтая — земля, красная — огонь, белая — воздух — металл и почти невидимая во мраке и синя-черная — цвет воды. А вот в пятой оно оказалось зеленым, заставив меня в очередной раз задуматься. Почему пять? Впервые пришло в голову, что пятая грань — это не символ единого Асхара, а еще одна стихия, забытая в веках. Асхара объединяет все стихии, а пятая всегда изображается именно пятый, стоящий в одном ряду с другими. Иногда ставят символ дерева. Но само по себе дерево — это же не стихия, это просто деревяшка, материал. Какой же символ оно может заменять? Разноцветные языки пламени заплясали на многочисленных гранях стеллы. Их было так много, что она казалась идеально круглой. Но именно эти многочисленные грани преломляли разноцветные лучи и раскидывали их завораживающими бликами под шлифованным стенам, по боку дракона и по лицам людей. «Горный хрусталь. Один из даров земли», — тихо объяснила Лера, а я кивнула. Шаман сделал жест, указавший нам, дальше какой черты идти нельзя. Чуть поодаль и тоже вне круга по приказу шаманов встали двое воинов с пленным убийцей. Я не могла не посмотреть в сторону того, кто чуть не лишил меня мужа. Он выглядел жалким, покорным судьбе. Поникшие плечи, закрытые глаза, борода спутана. Воины поставили его на колени у самой стены, и он как-то сразу обмяк, навалившись на нее. Я сжала челюсти, давя в себе чувство пробуждающейся жалости. Этот человек, это чудовище стреляло в Роу, а если бы ему удалось? Холод пробежал по моей спине. И я только сейчас со всей ясностью осознала, что все мои страхи перед возможностью стать второй женой Виха — ничто по сравнению с ужасом потери. Да, пора признаться самой себе, что я люблю своего мужа, и это началось не сегодня. Я влюбилась в него в тот миг, когда он поймал меня в объятия, там, в Хорнии, в его запах, его поцелуи, только долго сопротивлялась, не понимая, как такое могло случиться. Холод сменился жаром, а все мои страхи начали растворяться при мысли, что опасности в прошлом. Преступник схвачен, Роу жив. Но прежде чем я отвела глаза от поверженного врага, его веки неожиданно поднялись. Он смотрел прямо на меня. Злость и ненависть выплеснулись ощутимым потоком. Нет, сейчас он не выглядел жалким, скорее затаившимся хищником. Мне стоило огромных усилий сохранять на лице спокойное выражение. Я отступила в тень драконьей головы прямо под защиту одного из шипов, уходя и от взгляда, и от разноцветных бликов. Наверное, стоило предупредить стражей, чтобы они были на чеку. Слишком уж сильный контраст был между покорной позой пленника и его угрожающим взглядом. Но в этот момент, отражаясь эхом от стен храма, загремел голос Виха. Я выглянула из своего укрытия. Главный вождь Чампов стоял, возложив руку на вершину Стеллы. Я, Виха Десерде, вождь клана срединных Земель, высший маг стихии Земля, глава Совета Кланов, на стыле истины в присутствии великого дракона, клянусь, что не умышлял зла против своего брата, Роутака Десерде, не совершал покушений, не отдавал приказов никому из своих вассалов, дабы они причинили зло. Тишина. Никаких вспышек, никто не горит. но я чувствую, как магическая волна расходится от артефакта, рождая отклик в сердце. А затем ракочащий звук заполняет все пространство храма. Мощная вибрация проникает в камень и тела людей. Мои ноги подгибаются. Качнувшись от неожиданности, я опираюсь рукой на что-то теплое и не сразу понимаю, что это чешуя спящего дракона. Смутное воспоминание, что в том давнем сне мне не разрешали касаться дракона. Но так трудно отдернуть руку. Он живой, на самом деле живой. И этот звук, эта вибрация начинается именно внутри него, в спящем хранилище стихии Земли. Моя воздушная стихия резвой ящерицы рванула было навстречу новым приключениям, но откатилась обратно, а я, спохватившись, убрала руку, пока никто не заметил. «Не будите спящего дракона!» «Хм, а ведь ради этого мы здесь и оказались!» ГОЛОС ШАМАНА КЛЯТВА ПРИНЯТА Я, Роуток десерда вождь клана Восточных земель, высший маг стихии земля, правая рука главы совета, принимаю твою клятву и сожалею о проявленной горячности. А также я приношу клятву в том, что никогда не умышлял ни против твоей жизни, ни против твоей власти, и признаю тебя верховным владетелем Чампии. Я почувствовала, как нагревается на моем запястье браслет. ох ты ж, я совсем забыла об обретенном знаке истинной пары. Сразу же после дневной церемонии браслет потускнел и исчез, а вот сейчас он чувствовал боль. И разноцветные нити загорелись в ответ на переживания мужа. Ох, как трудно мужчине признать свою неправоту. Но одновременно я ощутила его облегчение. Наверное, еще тяжелее было бы думать, что родной брат хотел тебя убить. Снова магическая волна и ракочащий звук, исходящий от дракона. Голос шамана. «Истинность сожалений подтверждена. Клятва принята». Тишина. А потом ворчливый и такой человеческий голос виха. «Как ты мог такое удумать, брат? Я тебя входить учил, а ты... ты всегда был горяч». «А кто у нас в роду холоден и осмотрителен?» Это вмешался младший брат. «Такелла!» — хором ответили Виха и Роу, и к моему облегчению раздались смешки. «Почему при первом покушении сразу ко мне не пришел? Не было тебя, а потом, когда поймали этого и нашли у него арбалетные болты с твоими метками, да и не первое это покушение. Постой, ты сказал, что твоей жене подбросили випру, как нашему отцу». «Получается, мы казнили не того?» — рыкнул Виха. «Но ведь он признался». «Мало кто выдержит дыбу», — мягко сказал Токелла. «У меня и тогда были сомнения». «Ну что ж, сейчас у нас есть кого спросить на истины, и на этот раз мы должны узнать правду». Я вспоминаю о пленнике и поворачиваюсь в его сторону а для того, чтобы увидеть его ненавидящий взгляд в двух шагах от себя. а в следующее мгновение почувствовать на своем горле огромную ручищу. Я не успела ничего предпринять, осознанно не успела, но моя воздушная стихия среагировала молниеносно, сформировав что-то вроде защитного воротника. Рука так и не сомкнулась на моей шее, но от удара я отлетела назад и приложилась спиной к жесткой голове дракона. Воздух выбило из легких, но сознание осталось при мне, хоть и затуманилось. Мимо виска пронеслась яркая полоса пламени и обвела шею нападавшего. Не удержавшись на ослабевших ногах, я начала сползать вниз под жуткий хрип преступника. Упасть мне не позволили. Меня подхватили сильные руки и окутал знакомый аромат хвои и раскаленных камней. Я уткнулась носом в родное плечо и замерла, удивляясь тому, что все еще жива, стоять бы так вечно, забыв об опасностях. Однако, едва я окончательно пришла в себя, проснувшееся любопытство заставило меня выглянуть. Роу не успел помешать своим разумным «не смотри туда». Убийцу уже оттащили, и он был жив, хоть и хрипел так, словно его душили. Почему, хоть огненный ошейник, охвативший его шею, никуда не исчез? И, судя по всему, именно он держал преступника на месте, сдавливая при любой попытке пошевелиться. Вот только во всем этом было что-то странное». Я никак не могла сообразить, что именно меня смущает. Слишком много было отвлекающих моментов. Один охранник лежал на полу без сознания, второй с растерянным видом стоял перед рычащим виха. Не было необходимости вслушиваться в слова, и так все ясно. Упустил преступника, накажут. Все-таки я должна была их предупредить. Они поверили, что убийца смирился, слишком уж обмякшим он выглядел. А вот ненавидящий взгляд достался только мне, и из-за того, что я не решилась сказать, пострадал один из воинов. Ох, я ошиблась. Не один, оба. Я похолодела, когда последняя фраза виха дошла до моего сознания. «Второго привести в себя и тоже повесить». Я дернулась в руках мужа, но держал он крепко. «Ты куда?» «Но так нельзя!» Роу крепко прижал меня к себе. и горячее дыхание обожгло ухо. «Это воин виха его вассал. Ты собираешься ему указывать? Если бы такое совершили мои, я поступил бы так же, или еще хуже». И добавил с расстановкой, выделяя каждое слово. «Тебя чуть не убили». Я закусила губу, борясь с непрошенными слезами. «Какой ужасный день!» «Ты расстроена? Чем?» Роу отстранился, пытаясь разглядеть в пятнистом полумраке мое лицо. Как он догадался? Или так же, как и я, через браслет, он чувствует мое настроение? Вот это я попала на всю жизнь. Сегодня день нашего брака. Дыхание перехватило, но я справилась с собой и договорила. И он будет связан в памяти с чьей-то смертью. А мог быть связан с нашей, сердито сказал Роу, снова прижимая меня к себе. — Я понимаю, — почти шепотом сказала я. — Но раз это тебя так тревожит, я попрошу Виха отложить, а завтра он, быть может, и заменит им наказание. Тот, кто виноват, но помилован, порой вдвойне усердно служит. — Правда? — Спасибо. Мне и впрямь стало легче. — Как это снять? Кто это сделал? Виха указывал на все еще сжимающее горло пленника огненный ошейник. Он повернулся в нашу сторону. — Роу, госпожа Лера, кроме вас, огненной магией, здесь никто не владеет. Или я чего-то не знаю? Боковым зрением я отмечаю, что Виха смотрит на меня, но сейчас меня волнует другое. Огненное кольцо шевелится, и я отчетливо вижу две ярко-голубые бусинки. Я кинула огонь, но как получилось это, я не понимаю, — говорит Лера, а у меня вырывается. — Это же шер! — Я произношу это почти шепотом, вряд ли кто-то, кроме Роу, услышит. Только теперь мне становится ясно, что именно удивляло меня в огненном ошейнике. Он сдавливал горло пленника, но явно не обжигал. Лера ударила струей пламени одновременно с броском невидимого шера, а тот, можно сказать, прямо в полете подкрепился магией и стал видимым. Я невольно делаю шаг вперед, и хватка Роу немного ослабевает, но совсем он меня не отпускает, а шагает вместе со мной. Йоки, — выдыхает шаман, склоняясь, — этого не может быть! Это знак! Йоки? Откуда? — удивленный голос Токеллы. Его не видели лет двадцать. Похоже, все знают, кто такой Йоки, кроме меня, а ведь Роу мог бы мне хоть что-то рассказать. Вот что теперь делать? Я прислушиваюсь и понимаю, что малышу надоело изображать из себя ошейник. Он сыт и хочет спать. Сыт, как я понимаю, благодаря перехваченной на лету стихии Леры, но вот забрать его, как домашнюю зверушку, из-под носа благоговейно склонившегося шамана, как-то неприлично, что ли. Конечно, есть еще шанс, что они ошибаются и с кем-то перепутали моего шера. — Кто такой Йоки? — тихо спрашиваю мужа. «Я знаю только сказки. Йоки связаны с драконами». Но у шамана на редкость острый слух, не отводя взгляда от огненного кольца, говорит благоговейно. «Это дух дракона. Когда драконы засыпают, их дух-хранитель уходит в поток, обычно навсегда. Но иногда йоки остаются среди людей и очень редко им являются». Последний раз Йоки видели рядом с драконом в день обряда владетеля с госпожой Лерой. «Он может пробудить дракона?» Виха перебивает шамана очень недовольным голосом. Он хмурится, и я начинаю догадываться, что появление второй жены у его отца не обрадовало не только его мать, но и его самого. Если с Роу он как-то ладит, то Лера ему не по нутру «Возможно, это одно из условий пробуждения». Я надеялся на возвращение Йоки после сегодняшних церемоний. Похоже, то, что написано в свитке, начинает сбываться. Реакция дракона — знаки истинной связи, то, что он бросился на защиту. Один из детей, рожденных от Повелителя Земли и Мага Воздуха, должен пробудить дракона и возвеличить все кланы Чампов. Искрящаяся Стелла бросала разноцветные блики. но я была готова поклясться, что лицо Виха позеленело. Он явно с трудом с собой справился и выдавил из себя. «Ты хочешь сказать, что для этого нужен один потомок?» «Не знаю. На древнем языке дети и дитя звучат одинаково», ответил шаман и перевел взгляд на меня. «Почему он защитил тебя?» Шаман спрашивал скорее себя, но Роу ему ответил. И это не первый раз. Сначала, в день приезда, он защитил ее от випры. Когда мы вошли в ее покои, випра извивалась на кровати в схватке с кем-то невидимым. Именно так мы ее и обнаружили. «Почему я только сейчас узнаю об этом?» Вот теперь Виха разозлился. «Сам знаешь, что не было еще времени. К тому же это были всего лишь догадки. А потом это второе покушение». «Два покушения подряд». Виха ненадолго задумывается. «Если твоя жена так важна для Чампии, то ее защита должна быть не только на тебе. Я дам ей дополнительную охрану, двоих своих лучших воинов». «Я справлюсь», — слышу нарастающую ярость в голосе мужа. «Твои стражи допустили появление випры в покоях, а твои упустили пленника прямо здесь». Оба брата снова стоят друг напротив друга. Нарастает напряжение. «Остановитесь!» — начинает Такелла, но шаман его прерывает. «Если ее решили убить, то рано или поздно это случится, и все ваши воины окажутся бессильны, если только...» Все синхронно поворачиваются к шаману. «Если только не выяснить у убийцы имя его нанимателя, иначе придется и в дальнейшем рассчитывать на помощь Йоки». А боги не любят, когда люди полагаются только на них. «Значит, допросим!» — Виха поворачивается к уцелевшему охраннику. «Зови стражей этого в подвал и караулить по-настоящему!» «Я готов искупить свою вину кровью!» «Еще раз упустишь, на куски разрежу!» «И целителя к этому!» — рявкает Виха. А меня раздирают два чувства. Облегчение, что провинившихся никто не спешит вешать, и желание забрать своего шера, потому что я начинаю чувствовать недовольство малыша, которому надоело работать удавкой. Но как это сделать, чтобы никто не понял, что мы с ним давно знакомы? Роу ведь не случайно умолчал об этом. Последняя проблема решается сама. Едва рядом с пленником появляются новые воины, ошейник расплетается, огненным росчерком перетекает на пол и скользит по направлению ко мне. но в последний момент огибает мою ногу и скрывается под головой дракона. Шаман одобрительно кивает и, проводив глазами хранителя дракона, бормочет что-то о том, что я очень смелая, раз не ору и не устраиваю истерик при приближении змеи. Хм, может, стоило все-таки взвизнуть, или хотя бы ногу отдернуть, чтобы не вызвать подозрений. Но поздно. Ладно, пусть считает меня смелой. На шее убийцы уже появилась песчаная удавка, позволившая ему дышать, и мое спокойствие снова дает трещину, когда мой взгляд встречается со взглядом пленного. Из его глаз потоком изливается такая ненависть, что мне становится не по себе. Что я могла плохого сделать этому человеку? Да я его вижу впервые. Или дело не в этом? Взгляд пленника заметила не только я. «Постойте, — Постойте, джахт виха говорит шаман. Здесь что-то не то. Он под заклятием. Обычные пытки просто убьют его, если даже решит сказать правду, погибнет на месте. Все так серьезно? Я завтра сам им займусь. Виха кивает. Сначала выводят под усиленной охраны пленника, а на выходе мы сталкиваемся с мужчиной, спешащим к поверженному охраннику. Из сказанных на бегу фраз я понимаю, что это и есть целитель, которого сегодня не дождался Роу.